«Но скажите, отец мой, имею ли я право распорядиться их судьбой без согласия мужа?» «Право? Вы говорите о праве?» Да это не право, а обязанность, ваш священный долг. А если бы эти бедные девушки погибали от огня в горящем здании, Ох. вы бы тоже стали ждать возвращения мужа из Шартра, чтобы спросить у него согласия на их вызволение, а? И тут дело идет не о том огне, который может сжечь только тело Но о том вечном пламени, в котором будут бесконечно мучиться их души Простите, отец мой, что я настаиваю вот. Но просветите меня в моих колебаниях Могу ли я так поступить после того, как дала клятву послушание мужу перед алтарем Послушание обязательно в добром, а в злом повиноваться не следует. А вы сами сознаете, что спасение этих девушек вашим же мужем подвергнуто опасности. Но, отец мой, когда он вернется и будет спрашивать, где они, я должна буду, значит, лгать? Молчание не ложь. Вы скажете ему, что не можете ответить на его вопрос. Мой муж – лучший человек в мире, отец мой. Но такой ответ выведет его из себя. Он ведь человек военный, его гнев будет ужасен. И будь его гнев во сто раз сильнее, вы не должны его бояться. Напротив, вы должны радоваться, что пострадаете за святое дело. А что... Что же вы думаете, душу спасти так легко? И как смеет грешник, желающий искренне искупить свои прегрешения служением Богу, жаловаться на камни и шипы, встречающиеся на его пути? О, простите, отец мой, простите. Ой. Только позвольте мне еще один вопрос, только один. Увы... Ведь вы мой единственный руководитель и наставник. Кого же мне спросить, как не вас? Ну-ну, говорите. Когда вернется маршал Симон и станет спрашивать у мужа, где его дочери, что же он ему ответит тогда, как тогда поступить? «Вы сейчас же дадите мне знать, когда вернется маршал, и тогда я увижу, что делать». Ведь и права отца действительны только тогда, когда он ими пользуется для блага своих детей. Раньше отца и выше отца есть Господь Бог, которому все обязаны служить. Подумайте сами, «Если вы примете мое предложение, эти девушки спасены, и кроме того, что не будет вас обременять, получат прекрасное воспитание, достойное дочерей французского маршала. Вместо двух полудиких язычниц он увидит набожных, воспитанных девушек». Решайте сами, хотите ли вы, подвергая опасности свою душу из нечестивого страха перед гневом вашего мужа, погубить будущее этих девушек не только в этой жизни, но и в будущей.